Глава вторая. Вторник, двадцать марта. Когда она ушла, я заперла магазин и некоторое время постояла снаружи. Миндальное дерево уже отцвело, и на месте цветов появились зеленые молодые побеги. Пахло весной, скошенной травой, спаханной землей на полях за деревней. Сейчас по республиканскому календарю жерминаль — месяц гиацинтов, пчел, фиалок и примул, а еще это месяц ветров. Новых начинаний. Я впервые ощущала это с такой силой. Меня охватила какая-то необыкновенная легкость. Казалось, что все возможно. И воздух был словно до краев наполнен музыкой, тончайшими нитями звуков, не более материальными, чем прикосновение паутинки к краешку крыла мертвой бабочки. «Найди меня. Почувствуй меня. Следуй за мной». В этой игре участвуют двое противников Моргана. И я послала в воздух дрожащее марево аромат какао-бобов креолы, смешанный с запахами ванили, жжёного сахара и крови. Попробуй. Испытай меня на вкус. Проверь. На мгновение мне почти показалось, что звучавшая в воздухе музыка смолкла на середине такта. И цвета её ауры, похоже, несколько изменились словно приподнялась в изумлении чья-то бровь. «Это вызов?» Ну что ж, иного приглашения мне не требовалось. Я направилась прямиком к пурпурной двери, уже распахнутой настиж. Такое ощущение, будто Моргана ждала, что я зайду, даже желези заранее опустила. Вряд ли я понимала, впрочем, чего хочу. Может быть, мне хотелось наконец встретиться с противником лицом к лицу? или просто понять, какими чарами она обладает. Обнаружив, что уже стою возле двери в салон, я вошла, даже не постучавшись. Я уже знала, что меня ждёт в этом странном помещении. И всё же впечатление оказалось не менее сильным, чем в первый раз. Эти зеркала, необычное освещение, картина земляничный вор, отражавшаяся в каждой зеркальной поверхности, и я сама, как бы проникшая в эту картину, и оттуда из густой листва и наблюдающая за чужой жизнью. Я почувствовала рядом какое-то движение. Неясное пятно отразилось в бесчисленных зеркалах. Мелькнула сахарная пена кудрявых волос, на этот раз выкрашенных в экстравагантный пурпурный цвет. Я резко обернулась. Но в комнате никого не было. Однако, повернувшись к зеркалам, я снова увидела ее, да так близко, что почти могла ее коснуться. «А ну Я никак не могла ошибиться. Пурпурные волосы, широкая радостная улыбка, глаза такие же голубые, как наша планета, если на неё смотреть из космоса. Ну конечно, там за стеклом была Анук, и выглядела она такой юной и одновременно очень повзрослевшей. Дети постоянно меняются и, словно танцуя, уходят от нас сквозь быстро текущие годы. Анук в девять лет. «Анук в двенадцать, Ануг в двадцать, а там...» Незаметным магическим жестом я быстренько прогнала с нашего пути неудачи, хотя вроде бы кроме меня в комнате никого и не было. Но я знала. Образ Анук Моргана послала специально, как бы бросая мне вызов. Она уже поняла, каковы мои слабости и знает, какое оружие лучше против меня использовать. Я посмотрела на свое отражение в зеркалах, и мне показалось, что при таком ярком освещении мое лицо выглядит слишком бледным. И его со всех сторон окружали птицы и невероятные синие листья, и странные стилизованные цветы, лишенные запаха. Я нарочито громко откашлялась, но в салон так никто и не вышел. Должно быть, Марганы просто нет дома. Решила я и уже повернулась, собираясь уйти, но тут мое внимание привлекла стопка книг на столике, стоявшем возле большого кресла для нанесения татуировки. Точнее, это были даже не книги, а фотоальбомы. Естественно, подумала я, это ведь ее работа, ее профессиональный архив. Охваченная невероятным любопытством, я взяла один из альбомов и открыла его. Как я и предполагала, в нем было множество различных фотографий — Некоторые, сделанные полароидом, уже успели выцвести от времени, а некоторые потрескались, как старые грампластинки. Все снимки имели непосредственное отношение к её работе. Это была коллекция людей, которым она когда-либо делала тату. И все эти люди — молодые, старые, белокожие и темнокожие — были собраны в её альбомах. Перелистывая страницу за страницей как бы продвигаясь к относительно недавним снимкам, Я видела своих друзей и соседей. Ру, который без улыбки и без рубашки смотрел прямо в объектив. Жозефину, застенчиво улыбавшуюся, на чуточку не в фокусе. Жано Дру, и Зезет, и Бланш, и Софир, и Жожо Ле и Софию Зидан, и Надин Пуату, и Саида Луша. Там была даже Йин Лемак, наш салиситор, которая стояла с поднятой рукой, и демонстрировала брызги нежных цветов, сливая у себя на запястье. А на самой последней странице я увидела анок с пурпурными волосами и такой знакомой улыбкой, похожей на раннее лето. Я захлопнула альбом и швырнула его на столик. Нет, это просто невозможно. Наверное, это какой-то трюк. Такой же, как трюк с зеркалами. Просто Моргана заранее знала, что я приду и нарочно оставила альбом на виду в качестве предупреждения. «Не суйся в мои дела, Авиан -роше. не вмешивайся в мой бизнес!» Я вздрогнула и резко обернулась, уверенная, что Моргана стоит у меня за спиной. Но в комнате по-прежнему никого не было. А в каждом зеркале отражались пятнистые птички в зарослях пышных папоротников. Я решила немного поправить брошенный на стол альбом и заметила рядом с ним какую-то зеленую папку чуть поменьше размером, чем альбомы, истянутые розовыми канцелярскими тесёмками. Мне показалось, что я уже видела эту папку, вот только где. Этого я не могла бы с уверенностью сказать. Я взяла её в руки и открыла там, где лежала закладка, рисунок смеющейся обезьянки, читающей книгу. Я быстро просмотрела содержимое папки. Это была довольно толстая пачка разрозненных листков бумаги, плотно исписанных от руки чернилами разного цвета, от светло-голубого до ржаво-черного. Что это? Похоже, чей-то дневник. Судя по почерку, написано еще в прошлом веке, в те времена, когда детей заставляли непременно писать на бумаге в клетку и в линейку, чтобы они упражнялись в чистописании. А потом до меня вдруг дошло... Это же исповедь Нарсиса, которую мадам Мак вручила Франсису Рейно согласно воле покойного. Но как она попала в руки Морганы? И как сюда попал рисунок Розет, используемый ею в качестве закладки? А что, если все как-то связано с Мишель Монтур? В конце концов, она не делала секрета из своего крайне отрицательного отношения к завещанию Нарсиса. Так, может, она прибегла к помощи Моргана, чтобы завладеть его последней исповедью? И не связан ли с завещанием Нарсиса интерес, проявленный Морганой к Розет? И я сказала себе, в любом случае эта исповедь к Моргане не имеет никакого отношения и должна быть возвращена Франсису Рейно. Я решительно сунула папку под мышку и вышла на площадь, услышав, как у меня над головой опять звякнул маленький дверной колокольчик. Но более ничем мои действия отмечены не были. И на площади тоже практически никого не было, если не считать парочки ребятишек, идущих от булочной поату. Я неторопливо пересекла площадь, отперла дверь шоколады и уселась за стойку, положив на нее зеленую папку, из которой торчала закладка, нарисованная розет. «Только одну страничку», — уговаривала я себя. «Только посмотрю, упоминается ли там розет?» Я понимала, что нарушаю доверие, я понимала, что эта исповедь предназначена для Рейно, но в эту минуту я способна была думать только о том, что Моргана наверняка уже прочла эти записи. Во всяком случае, до той страницы, где лежала закладка. И если она обнаружила там некие сведения, которые можно было бы использовать против меня или Розет, В общем, я открыла папку и начала читать.